Снова сарай, тот же жаркий сухой воздух, запах ада. И снова оранжевый свет стал ярче, чем прежде. Ненамного, чуть-чуть. И воздух стал чуть горячее, и шум, исходящий из ямы, стал более громким и злым, хотя по-прежнему больше напоминал шепот, чем крик. Опять земля по краям ямы стала крошиться и сыпаться вниз, исчезая в пульсирующем оранжевом свечении. Когда диаметр ее вырос на 5 сантиметров, все успокоилось. Яма стала больше. Часть третья. Среда. 23.20. Четверг. Два часа тридцать минут ночи. Вы знаете, Толстой, как и я, не увлекался всяческими суевериями вроде наук и медицины. Джордж Бернард Шоу. Непризнание суеверии само по себе суеверно. Фрэнсис Бэкон. Глава седьмая. В подземном гараже полицейского управления горел неяркий свет. В углах было темно. Тени громоздились на стенах, подобно плесени, заполняли промежутки между машинами, облепили бетонный потолок, наблюдая сверху за всеми. Сегодня Джек боялся гаража. Сегодня вездесущие тени казались живыми и враждебными, подкрадывались поближе с осторожностью и расчетливостью разумного существа. Ребекка и дети, видимо, чувствовали то же самое. Они прижались друг к другу и тревожно-напряженно озирались вокруг. Джек старался внушить себе, что пока все идет нормально. К этому моменту гоблины наверняка потеряли их след. По крайней мере, говорил себе Джек, сейчас мы в безопасности. Но, думая так, чувствовал он совсем иное. Мысли и чувства были диаметрально противоположны. Этой ночью по гаражу дежурил Эрни Пьюкас. У него были густые черные волосы, зачесанные назад и тонкие усики, странно примостившиеся на массивной верхней губе. Похлопывая по заявке в журнале, Эрни сказал, «Но ведь вы уже взяли по машине?» Джек настаивал, «Нам нужно еще две». Это противоречит инструкции, и я... Ребека, не выдержала. «К черту инструкции! Дайте нам машины, сейчас же!» «А где те две, которые вы уже получили? Вы их что, разбили?» Джек ответил. «Конечно, нет. Просто они не на ходу. Поломки?» «Да нет, застряли в снегу», — соврал Джек. «Возвращаться за машинами к ее квартире или к Джемисонам нельзя, несомненно, еще Диада, поджидает их в этих местах. Эрни переспросил. «Снегу? И все? Ну, тогда мы пошлем техничку, она вытащит вас». Джек, сматриваясь в темные углы гаража, проговорил с нетерпением. «У нас нет времени. Две машины нужны нам прямо сейчас». «Но в инструкции сказано...» Ребекка вмешалась в их разговор. «Послушайте, по-моему, в специальной группе по расследованию дела Караматса было выделено несколько машин, разве не так?» Эрни ответил. «Конечно, но ведь...» «Разве они не стоят сейчас здесь, пока не востребованы?» «Да, до сих пор ими никто не пользовался, кроме вас». «Но, может быть...» «А кто руководит группой?» – требовательно спросила Ребекка. «Ну, вы? Вы оба?» «Так вот, у нас срочное дело, связанное с делом карматься, и нам нужны эти машины». «Но вы уже получили машины, а инструкция гласит, что вы должны представить рапорт об их поломке или утрате, прежде чем можете получить». Ребекка гневно прервала его. «К черту эту вонючую бюрократию! Сейчас же давайте нам новые тачки, или видит Бог, я выру ваши маленькие усики, заберу ключи и сама возьму машины!» Эрни уставился на Ребекку широко раскрытыми глазами, пораженный как самой угрозой, так и напором, с которым все это было сказано. Теперь Джек рад был увидеть в Ребекке грозную амазонку. «Быстрее!» и она двинулась к Эрне. Эрне засуетился, и достаточно расторопно. Пока они ждали у будки диспетчера первую машину, пение переводила напряженный взгляд из одного темного угла в другой,